НОЧНЫЕ БУДНИ Сергей, кутаясь в лист, мерз у отверстия. Уставший после всех прошедших событий, завернувшись с головой, Элора спала, тихо покачиваясь в гамаке. Меланхоличная принцесса в дальнем углу монотонно поедала свою зеленую пищу. Возле тлеющего костра неподвижно, словно загипнотизированный огнем, сидела Эя, съежившись в комок и обхватив коленки руками. Прижавшись к ее ногам, притих том, свернувшись пушистым клубочком. На ветке возле дупла было тихо. Ничто уже не нарушал ровный шум падающий с листьев воды. Решив, что при таком хрупком телосложении холод дряди явно вреден, Сергей поднял Эю на руки, отнес к гамаку и, осторожно уложив ее рядом с Лорой. Ни Лора, ни Эя даже не шелохнулись. Он с сожалением посмотрел на спящую девушку. Совсем ведь осунулась. Его хоть специально тренировали на долгое отсутствие сна. А вот каково ей. Два часа, отведенные Лоре на сон, уже прошли, но будить ее очень уж не хотелось. Но и не будить было некрасиво, обещал живить. Впрочем, если и он спать не будет, то при следующей атаке толку от него будет уже меньше. Минут через десять листок спального гамака чуть заметно шелохнулся. Это эя вдруг быстро выскользнула наружу, не разбудив при этом Лору. Прошла к запасам продуктов. Съежившись от холода, слегка погрызла какой-то плод. Присев на корточки у стены, несколько раз лизнула древесину, мягким язычком собирая влагу. Потом вдруг приблизилась к Сергею, скользнула под его листок, прижалась к его спине. Замерла, согреваясь сама и согревая его своим телом. Так они и стояли минут пять, неподвижно. Потом Дриада все так же молча вернулась к гамаку, легла. После тепла Дриады окружающий холод прочувствовался еще острее. И Сергей непроизвольно поёжился, с тоской глядя на угли. «Эх, разжечь бы сейчас огонь как следует, да погреться, чтобы жарко стало!» «До дров у них всего ничего. Надо экономить для военных нужд». Посидев еще с полчасика, Сергей, скрипя сердцем, приблизился к гамаку, Погладил Лору по плечу. Девушка проснулась мгновенно. «Что?» — беззвучно спросила она, словно боялась разбудить невидимых противников. «Смена караула», — так же тихо ответил он. Она кивнула, решительно выскальзывая наружу и сразу же ежась от холода. «Не выспалась, поди. Потом отоспимся», — сказала Лора, глядываясь по сторонам температура заметно падает сказал сергей быстро укутывая девушку в свой еще теплый караульный листок она кивком поблагодарила его смочив небольшой кусочек пуха в стеном соки пещеры Элора протерла лицо и глаза прогоняя статки сна точно прошло два часа спросила она внимательно глядя на него и расчёсывая волосы каким то природным гребешком сергей кивнул честно снова спросила снова переспросила Элора. он смутился два с половиной сознался он девушка улыбнулась «Ложись, спи», — сказала она, нежно поцеловав его, но только чтобы в следующий раз все было по-честному. Забравшись в гамак под шикарный мягкий листок и стараясь случайно не навалиться над дриаду, Сергей устроился поудобнее, отвернувшись в сторону от отверстия. Все тело ломило от прошедших боев, Голова долгого недосыпания болела. Он закрыл глаза, стараясь побыстрее уснуть. И я тихо приблизилась к нему. ее присутствие он почувствовал только по теплу ее тела. И это тепло было очень приятно. Он подвинулся, освобождая дряди больше места, и мгновенно уснул, проваливаясь в какую-то вязкую пустоту. Сны мелькали один за другим, словно в калейдоскопе. На смену гигантским монстрам в виде скелетов, бегающих по веткам, пришли большие муравьи, перетаскивающие по ровному полю космодрома огромную деревянную конструкцию с единственной дверью, которая равномерно хлопала при каждом шаге стройных рядов, а потом был солнечный берег Аби. Песчаный пляж, какая-то девушка остановилась рядом с ним. Он, лежа на песке, видел только её стройные обнаженные ноги. Спокойные, ласковые волны широкой реки тихо накатывали на песок зеленого островка. Кто-то плавал там вдалеке, кто-то его звал и махал руками. Но в воду ему почему-то не хотелось, несмотря на жару. К тому же горячий песок нестерпимо жёг ноги. Но вместо того, чтобы нырнуть в воду, Сергей почему-то принялся зарываться в жар песка. И даже во сне он удивился своему поступку. Но теплее все равно не становилось, и даже наоборот. Он зарывался все глубже и глубже, а ему становилось все холоднее и холоднее. «Да что же это такое?» — в отчаянии воскликнул он и проснулся. Какое-то время он лежал с закрытыми глазами, возвращаясь к суровой действительности. В гамаке он был совершенно один. Спальный лист, захваченный для поедания принцессы, частично сполз на пол, поэтому ему и было холодно. Закрытыми глазами, дернув лист на себя, он снова укутался, стараясь согреться, попутно прислушиваясь к окружающему миру. Все вроде было спокойно. Тогда он открыл глаза и огляделся. В пещере было темно. Костер давно уже не горел, поблескивая углями. У входа, завернувшись в караульный лист, тесно прижавшись друг к другу, тихо сидели Эя и Элора, задумчиво глядя на слабый огонек, нащипанный неизвестной из чего лучины. Он прислушался к себе. Действительно, он проспал ровно два часа. Дальше валяться было уже неудобно. О чем беседуем? бодро спросил Сергей, энергично выпрыгивая на холод из теплой постели. И Лора весело засмеялась. Доброе утро, Соня! радостно поприветствовала она. Меня сейчас учили, как надо правильно разделывать наши продукты. Какие части есть, какие выбрасывать, что и как обрабатывать, было довольно интересно. Доброе утро, улыбнулся он в ответ, взбираясь по наклонному полу вверх к девушкам. Значит, вы тут обедаете. Кстати, не замерзли? «Нет», — отрицательно покачала головой Лора, поблеская в темноте глазами. Дряда горячее, чем мы, так что вдвоем гораздо теплее». «Значит, будем больше времени проводить в объятиях», — улыбнулся Сергей. «Между прочим, гусеница тоже довольно теплая», — улыбнулась в ответ Лора, явно намекая на то, то и с кем будет обниматься. «Кстати, ее зовут принцессой», — Сергей вспомнил, что не представил их друг другу. «Это она сама тебе сказала», — Лука улыбнулась Лора. «Да нет», — покачал он головой по-прежнему, радостно улыбаясь, какой-то глуповатой улыбкой. «Это я ее так назвал». «Приятно познакомиться, Элора», — представилась девушка-гусеница, изобразив легкий сидячий реверанс. Принцесса, естественно, не обратила на это никакого внимания. Они весело рассмеялись. «А вот это смешное существо», — сказала она, поглаживая высунувшуюся из листа пушистую головку местного бельчонка и, продолжая официальную часть знакомства, — Который нас чуть не подвело, зовут Томом. Мои уже знакомы, улыбнулся Сергей. Пить хочешь? Спросила Лора. Сергей кивнул. Вода вон в скорлупках на стенках. Мы вскоре развесили, должна уже накапать. Бери, не брезгуешь? Сергей отрицательно покачал головой, беря ближнюю скорлупку. Сок дерева был немного вязким, но вполне пригодным для питья. Поешь? Да, не откажусь. Ну, тогда забирайся к нам, а то замерзнешь. Элора приоткрыла край листа со своей стороны, и съежившийся Сергей не стал дожидаться повторного приглашения и быстро пробрался в самую серединку. Внутри, как в хорошем спальном мешке, было тепло и уютно, и тело Элора было горячим и дышало возбуждающим жаром. С другой стороны, своим еще более горячим телом к нему прижалась Эя. Образуя такий согревательный треугольник, в мини-палатке стало совсем хорошо. «Попробуй вот этот плод. На хурму похож». Девушка протянула ему какой-то кусочек, плохо различимый в темноте. «Только осторожней, косточки большие и острые». Проголодавшийся Сергей быстро проглотил предложенный дегустационный продукт, толком не успев понять, похож он на хурму или нет. Обглоданную косточку он решительно держал в руках. «Вон за скорлупками мы организовали место для продуктовых отходов», произнесла Элора, поняв его замешательство. «Кидай туда. Гусеница большинство подъедает». Сергей согласно кивнул, освобождаясь от косточки. «А вот этот плод на что похож?» С хитринкой в голосе поинтересовалась Лора, подавая следующий кусочек. Сергей взял его в руки. «Вы же недавно ели», — определил он на ощупь. «Безвкусный такой. А мы сейчас кожуру с него счистили и мякоть ядра удалили». На этот раз Сергей жевал дольше обычного, добросовестно пытаясь определить его вкус. «Яблоки с апельсином?» — предположил он. «Ну а еще что?» — азартно спросила Лора, с каким-то игривым возбуждением сильнее прижимаясь к Сергею что-то знакомое». Он смешно наморщил лоб, пытаясь вспомнить вкусы и названия земных фруктов и овощей. «Да-да и не это!» — весело засмеялась довольная Элора. «Все вкусы уже позабыл», улыбнулся Сергей, доедая мякоть очередного плода. «А что костер не жгете, дрова экономите?» Элора кивнула. «Неизвестно ведь, сколько это все продлится», — снова повторила она. «А этот угадаешь?» — продолжила Элора свою игру, протягивая очередной плод. Было видно, что с Эй они сидели уже довольно долго. Свежесрезанную кожуру и сердцевину плода она бросила гусеницы, которую приползла к мусорной куче после того, как Сергей отобрал у нее спальный листочек. Впрочем, горка из обрезков была довольно порядочной, и принцесса принялась меланхолично все это подъедать. Дряда положила голову Сергею на плечо, внимательно и серьезно наблюдала за происходящим. Сергей тщательно продегустировал новую порцию на персик с маракуей. В этот раз решительно высказался он и вопросительно посмотрел на девушку. «Правильно», — улыбнулась она. «Кстати, пора нам дать им какие-то названия», — предложил Сергей. «Например, этот фрукт я для краткости предлагаю назвать пермагией». «Точно», — обрадовалась она, — «мы в этом мире первопроходцы имеем полное право». Глаза ее разгорелись. Она явно уже придумывала название и планете, и предполагаемому континенту, и вообще всем растениям и обитателям этого мира. Сергей тщательно облизал сочный пальцы и вдруг хитро улыбнулся. «А давай я тебя тоже угощу!» — сказал он как можно интригующе. «Угости!» — заинтересовалась Элора. Сергей быстро выскользнул из мешка, нашарил в темноте пустую скорлупу из-под какого-то использованного ореха. Мысленно отметив про себя, что их запасы еды не такие уж и большие и уже скоро закончатся, подошел к принцессе. Быстренько вернулся, снова залезая к девушке. «Попробуй!» — протянул он Элоре скорлупку с бело-розовой жидкостью. «Что это?» — с явным подозрением спросила она, видя, хотя в темноте и не очень-то отчетливо, все его манипуляции. «Узнаешь», — улыбнулся Сергей смелее. «Что-то не хочется», — сказала она, недоверчиво заглядывая внутрь и принюхиваясь. «Пей, не бойся», — настаивал он. «Может, в другой раз?» — просительно как-то по-детски произнесла Элора. «Вот смотри». Сергей решительно отпил большую часть и снова протянул скорлупку Элоре. «Пей». Девушка нерешительно взяла... Долго держала в руках, а потом сильно зажмурившись и задержав дыхание, решительно поднесла к губам и сделала маленький отчаянный глоток. Ну как?, спросил Сергей хитро улыбаясь. Но кефир похоже?, наконец выдохнула Элора, возвращая недопитую скорлупку. Только сладкий сильно, с привкусом зелени. Ну а питаться-то можно?, снова спросил Сергей, передавая скорлупку Эй, которая сушила ее короткими аккуратными глоточками. Можно?, честно ответила Лора. Ну а попозже привыкнуть надо. Догорающие угли еле мерцали в кострище. В пещере стало совсем темно. Дальние углы укутались завесой мрака и тайны, и даже огромные тени от костра перестали бегать по невидимым теперь уже стенкам. Сергей посмотрел в черный вал выхода. Там вообще ничего не было видно. Сплошная непроницаемая тьма, стоящая в себе неведомые опасности и страхи. Иногда оттуда сквозь шум дождя наносились разные шумы. Треск сучьев, чья-то возня, на которой кто-то невидимый тихо недовольно рычал, и во всей этой темноте только блеск глаз, сидящий рядом девушки, приносил истинное удовольствие и радость. Он крепче прижал ее к себе, и Лора послушно подалась его движению, прижимаясь плотнее. Но с другой стороны, тихо сидела Дриада, и ее теплые ладони также неторопливо двигались по его ногам. «Несколько мрачновато становится, не находишь», — произнес Сергей тихо. Наверное, повинуясь каким-то старым первобытным инстинктам, боялся нарушить эту тревожную первозданную тишину. Элора поюжилась, но ничего не ответила. «Я немного покину», — сказал он, хотя ему совсем не хотелось выползать из теплого листа на холод. А еще больше не хотелось хоть на миг расстаться с Элорой и снежным теплом ее тела. «А то угли прогорят», — добавил он. Девушка не возражала. Быстро выскользнув наружу, он в темноте торопливо ощупал пол, набирая осколки разных скорлупок, кинул весь этот мусор в огонь. Передвинул костричи поближе к выходу и сидящий лори. И еще быстрее скользнул в услужливо распахнутый караульный лист в тепло. Приятные объятия любимой девушки. Какое-то время было совсем темно. Новые дрова полностью прикрыли слабое мерцание углей. Но потом жар взял свое. Сначала показался один маленький язычок пламени. Вспыхнул и тут же погас. Только усилив темень в пещере. Потом несмело выбился второй. К нему подтянулся третий. Язычки все усиливались, увеличиваясь в размерах. И вот, наконец, в пещере радостно вспыхнул долгожданный огонь, высветив и принцессу, и небольшие кучи запасов еды и пуха, и маленькую горку листьев, и, наконец, и самые дальние углы. Стало светло и уютно, а снаружи на ветке глухо и недовольно зарычали. Дым от костра белым облачком стал собираться под деревянным потолком, и, вытянувшись в струнку, он медленно уходил куда-то в сторону, в отверстие. Высунув руки из листа, Элора, греясь, протянул их к костру, и отражённое пламя колдовскими блестками заиграло в её задумчивых глазах. «Недаром говорят, все женщины — ведьмы», — вспомнил Сергей слова Закира. «Только у кого-то это свойство больше проявляется, а у кого-то меньше. Но зато эта черта присуща всем, как многомиллионное наследие от предков». «Продуктов у нас совсем осталось мало», — заметил Сергей, переводя взгляд от лица и глаз Элоры глубь пещеры. «Больше принести не успели», — сказала она. «Надо бы их пересчитать и распределить по дням, растянуть как можно экономнее». Сергей согласился. Не сговариваясь, они вдвоем, не вылезая из листа и, продолжая обниматься, медленно перекочевали к небольшой кучке съестных припасов. Приступили к недолгим подсчетам. «Итого у нас шесть пермаев», — подвела итог Лора. «И четыре вот этих, продолговатых, кстати, как мы их назовем». Она вопросительно посмотрела на Сергея. «Решили же всему давать имена». Добавила она несколько нерешительно. «Бананами!» — пожал плечами Сергей. Элора отрицательно покачала головой, соблазнительно сморщив в задумчивости носик. «Не пойдет, сказала она. «Такой продукт уже есть. Надо придумать что-то свое особенное». «Придумаем еще, сказал Сергей. «Сейчас пока ничего в голову не лезет». Элора согласно кивнула. «Интересно», — сказала она. «Сколько в среднем съедает кори за условные 24 земных часа?» Сергей пожал плечами. «Я думаю, гораздо меньше, чем мы. Впрочем, в любом случае получается, что продуктов нам остается на один день, и то максимум». «Маловато», — подумал про себя Сергей, но вслух ничего не сказал. «По идее, должно хватить», — продолжила Элора, что-то подсчитывая в уме. «Темень длится где-то вторые или третьи земные сутки. Не засекал?» — посмотрела она на Сергея. Тот отрицательно покачал головой. «Плюс еще один день, и это уже трое или четверо, и значит...» Либо нам продуктов хватит, либо, в крайнем случае, придется продержаться еще день», закончила она несколько оптимистично. Сергей понял, она исходила из трех суток, названных им просто так, без всякой мысли, плюс, наверное, запас. Разубеждать он ее не стал. И Лора повертела в руках бананообразный продукт. «И мне ничего в голову из названия не лезет», сказала девушка, легко переключаясь на другую тему. «А знаешь что?» Вдруг развернулась она. «А давай дадим название и всему остальному». «Давай», — согласился он, радуясь какому-то отвлечению от грустных тем. И все так же вместе, в одном листе, вернувшись на свой караульный пост, они принялись отчаянно фантазировать, смеясь и споря, увлекаясь этим процессом все больше и больше. «Я предлагаю начать с самой планеты», — сказала она. «Не возражаю», — улыбнулся он. «Дерзай. Назовем ее «зеленой», — Сергей усмехнулся. «А мы, значит, как ее обитатели, получается, будем «зелеными». Она засмеялась. Она стоя и не подумала, улыбнулась она. Ну тогда планета Грин. Это на одном из древних языков. Гринцы, протянул Сергей с сомнением. Да, согласился она, тоже ничего хорошего. А на древнегреческом зеленый это прасинос. Мы тогда получаемся прасиносцы или прасинцы? Радости на ее лице не было. Однако непросто это дело, оказывается, заметил он. — А земля как у них? — задумчиво спросила Элора. — Гей? вспомнила. Вдруг радостно воскликнула она. — Земля в древней мифологии — это же Гея. Красиво звучит. Давай так и назовем. Элора вопросительно посмотрела на Сергея. — Да будет так, — сказал он, воздевая руки, словно бог. Девушка засмеялась. — А наше жилище предлагаю назвать Форт Древесный, по аналогии с крепостями первопроходцев Дикого Запада. Лора энергично кивнула, стараясь не терять время, полностью охваченная этим новым для нее занятием. «Тогда то, что я тебе показала, — цветочный город!» Сергей возражать не стал. «Пусть будет город, а не мегаполис, а полянка перед ней земляничная!» — тут же предложил он в ответ. «Развилка, развилка любви!» — сказала она, весело улыбаясь, но тем не менее слегка смутившись. «Тоже пойдет, а нашу ветку как назовем?» «Слушай!» — вдруг нахмурилась она. «А правильно ли давать название частям растений? Ведь это же все-таки живой организм, а не гора. Он растет, изменяется, умирает, наконец. Эти деревья, что горы, — возразил он, — явно живут уже пару-другую тысяч лет и простоят, как минимум, еще столько же». Они оба, не сговариваясь, посмотрели на улицу, где все еще стояла густая темная ночь. И такие же темные силы бродили по гигантским веткам в поисках легкой добычи. «Ну, хорошо». — вежливо кивнула она. — Тогда нашу ветку назовем «Пристанищем отшельников», а ветку внизу — «Якорь надежды». — Ветка над головой — «Древо мечтаний». — Мы же ведь мечтаем отправиться в путешествие куда-нибудь наверх, — добавила она. Сергей засмеялся. — А соседнее дерево как назовем? — спросила Элора. — Гавань скитальцев, — предложил он. — Почему так? — удивилась она. — Честно говоря, — почесал он затылок, — на нем я обнаружил старый космический бот. — которая висит среди веток явно не одну сотню лет. И Алора еще более удивительно посмотрела на Сергея. «В смысле, космический корабль?» Несколько растерянно уточнила она. Сергей молча кивнул. «Настоящий?» Продолжила она свои вопросы, перейдя почему-то на шепот. «Только не наш, не землянский. Как ты определил? Ты же не был в космосе». Сергей замялся. «Выходит, она еще не была у нас на корабле?» Промелькнула в голове. «Или она что-то другое имеет в виду?» «На картинках видел?» «Наконец нашелся он». «И как он выглядит?» — спросила она с жаром и тут же слегка смутилась. «Никогда не видела инопланетных кораблей», — добавила она виновата. Сергей улыбнулся. «Этакая треугольная железяка, метров 10-12 в длину, без люков, элиминаторов и швов, так что что там внутри, неизвестно. Может, это и не корабль?» — протянула она с сомнением. «Вполне возможно», — согласился он. «Другой разум». Тихо произнесла она. «Скорее всего, пожалуй, плечами». «Как ты думаешь, кто это? Откуда они прилетели?» — спросила она. В ее глазах он прочел детский захватывающий душу восторг при встрече со сказкой. «Откуда?» — трудно сказать, — улыбнулся он. «Мы же не знаем, где мы находимся. И в нашей ли галактике вообще?» И Лора замолчала, глубоко задумавшись о чем-то. Игра в открывателей закончилась на грустной ноте. «А вот то, что ты прижимаешься к древесине, это для чего?» — вдруг спросила она с легким любопытством. Сергей немного помедлил, краем глаза продолжая наблюдать за тем, что происходит вне пещеры. «Местные деревья здесь тоже несколько особенные», — наконец произнес он. «С ними тоже можно общаться. Образами. По крайней мере, так они рассказывают о себе, где и как расположены ветки, лианы, листья, кто по ним бегает, ну и все в таком же духе». «Надо же!» — удивилась Лаура, слегка покачав головой. «Тоже получается, что у них тоже есть разум». Сергей пожал плечами. «В принципе, все может быть», — ответил он. «А ты сам когда до этого додумался?» — снова спросила Элора. «Дриады научили», — честно признался Сергей. «Кстати, и с ними можно общаться точно так же». «Я тоже хочу. Научи!» — вдруг загорелась Элора, резко выпрямляясь. «Давай», — улыбнулся он. «Но пока друг на друге. Хорошо?» «Хорошо». Чуть игриво улыбнулась она, подсев к нему поближе. «Что надо делать?» Сергей просил дерева, но оно по-прежнему молчало. Тогда он внимательно посмотрел на темень перед дуплом. «Прислушался». «Вроде бы все спокойно было. морлоки разбежались, и поблизости никого не было. Так что как минимум несколько свободных минут у них было. Протяни ладошки, закрой глаза», — сказал он, повернувшись к Лоре. «Сосредоточься и попробуй мне передать какое-нибудь изображение». Девушка послушно закрыла глаза и протянула свои руки. Сергей мягко сжал ее хрупкие ладони и сосредоточился. Он пробовал передать ей вид парка из своего детства, изобилие яркой зелени, веселые и захватывающие аттракционы большие извилистые горки улыбающиеся лица детей но ничего не получалось он не чувствовал контакта и ничто от нее в свою очередь не получал даже самой малости какого нибудь всплеска или штриха и он украдко открыл глаза и бросив короткий взгляд на ветвь, принялся разглядывать девушку в тайне ей любуясь ее сосредоточено серьезным лицом тем как она старательно морщит лоб незаметно при этом шевеля соблазнительными губами Которой тут же сильно захотелось поцеловать, но он удержался. Устав, она открыла глаза. Ты что-нибудь почувствовал от меня? спросила она, почему-то слегка расстроена. Он отрицательно покачал головой, подбадривающе улыбнувшись. Я что-то, наверное, не так делала, виновато сказала она, словно подвела его в каком-то. словно подвела его в каком-то очень серьезном деле. Да нет, что ты, ободряюще ответил он, обнимая ее за талию. Просто тренироваться надо, не все же сразу со временем научишься. Она с благодарностью поцеловала его уже начинающую зарастать густой щетины щеку. «Ты научишь меня, обещаешь, я буду прилежной ученицей?» «Конечно!» — ответил он, нежно целуя ее в губы. «Это на самом деле совсем не трудно, Нужно только время. Ты же научилась летать в невесомости!» Девушка удивленно посмотрела на него. «Я всего лишь один раз летала на Луну», — чуть растерянно произнесла она, — Но мы были пристегнуты, а в лунном городке, в общем-то, уже не невесомость. Поспешно произнес Сергей, лихорадочно обдумывая эту информацию. Выходит, абсолютно точно ее не было на Атланте. Еще пока не было. Или это была не она? Мне почему-то казалось, что ты летала. Виновато, добавил он. Честно говоря, очень этого бы хотелось, произнесла она с легким сожалением, явно уносясь куда-то в воспоминания. Скорее всего, об этом единственном в ее жизни космическом полете. Ну что ж, почему-то с грустью подумал он про себя. Выходит, что к нам на корабль ей еще только предстоит попасть. И там встретится со мной, ничего еще не знающим, ни об Элоре, ни о бетонных трущобах мегаполиса. — А что ты мне передавал? — лукаво улыбнувшись, спросила девушка, незаметно тряхнув головой и прогоняя ненужные теперь воспоминания. — Парк из своего детства, — ответил он. — Мы там часто с мамой гуляли. Качели, детские машинки, мороженое. А ты? А я... Маленький цветочек, — почему-то смутилась она, — из сказки, как на картинке был нарисован. Очень нравилась она мне в детстве. Часто представляла цветочек по ночам, какой он красивый, как светится в темноте. И погрустневшая Лора снова замкнулась.